«Если такое лето холодное, то какой зима будет, а?» – вздохнул Ваффен, устало глядя в потолок вагона. «Да!» – буркнул Щербатый, перелистнув страницы проклятой книги про ядерную войну. «Зима термоядерная настаёт! Вот что!» – напрочили, накаркали, писаки хреновы. Они иногда задерживались в вагоне. Щербатому просто потому что в вагоне нравилось больше чем в тесном ящике доме а вафину нравилось быть с кем-то еще но не в одиночестве тем более перед заступлением в дозор на крышу станции а сейчас именно его очередь стуча подошвами своих ботинок в вагон вошел бретеголовый шум а вы какого хрена языки в задницу засунувший молчите чего меня не поддержали зло проворчал он щупая свой свойнос «А с чего это нам тебя поддерживать?» Усмехнулся эстонец. «Да потому что он достал уже своим мнимым превосходством, а вы овцы!» «Чего ты хочешь, Шум?» Щербатый поднял на него глаза. «Да достало все это уже. А во что, нет? Сами посудите. В дозор на крышу ходим только мы трое. Саныч не ходит. Клим и Жиган не ходят. Моряк не ходит». «Ну ты еще ротику включи сюда», усмехнулся Вафен. «Да я больной, что ли? Понятное дело, она мелко ещё. Но зато на пост иногда пожрать приносит. Вот сухарики мне сегодня принесла». Он снова пощупал свой нос. «Может, это она, Шнурки?» «Хотя нет. Она не могла такое сделать». «Так чего ты хочешь, Шум?» Повторил свой вопрос Щербатый. «Да пора уже менять что-то. И хватит Санычу уже командовать. Вот чего я хочу». «Объясняю для особо одарённых». Вздохнул Шарбатый. На Климе и Жигане ночные вылазки по поиску жрачки и всего остального. «Так я тоже иной раз с ними хожу». «А толку? Да и не обязывает тебя никто этого делать. Ты сам шарахаться пруином любишь, вот и ходишь. Моряк дозиметром своим полезен, да и он человек новый и мутный. Вот Саныч не хочет его в дозор ставить. Но терпит из-за прибора и из за то, что мы почти месяц жрали то, что нам моряк тогда принёс, когда появился? А Самсоныч? Так он тут всё своими руками сделал. Ты забыл? И столовую эту отблагородил, и от хуже место сварганил. и жилище из деревянных контейнеров, и отгородил станцию от тоннеля и улицы, и печки. Мы ему и так всем обязаны. Так зачем ему в дозоры ходить? И почему бы ему тут главным не быть? Ну ты точно базаришь как овца, красавчик. Усмехнулся шум. — Да иди ты тогда в жопу. — Слушайте, но ну ведь в самом деле надо что-то менять, а? — С этим согласен, — задумчиво кивнул вафин На место обитания менять надо. — Чего? — Щербатый уставился на эстонца. — Уходить надо. На юга. — Сам говоришь, что ядерная зима настает, а там теплее. Растительная пища, людей побольше выжила. Вон в Астрахань, например, там арбузы. «Там чурок, да хрена!» Поморщился шум. «Ну, ты же бесстрашный скинхед нас защитишь, нет?» Усмехнулся Щербатый. «Как же, защитит он!» В свою очередь усмехнулся эстонец. «Это ведь не толпой в пятнадцать человек забить в переулке своими ботинками одного уставшего от работы гастарбайтера. Там ведь может сделаться реально страшно!» «Ты сейчас, чухон, своими словами подавишься!» Рявкнул шум. «Я сильно сомневаюсь», — нахмурился Щербатый. «Слушай, дружище, но ну не напрягай ты воздух, иди домой спать!» «Слабаки, телки!» — проворчал шум и вышел из вагона. «Надо уходить на юг», — сам себе прошептал Вафан и вспомнил вдруг про огромного оранжевого зайца, который лежал сейчас у него в конуре. И, естественно, он снова вспомнил про Родьку —